Как бы то ни было, но я все приглядел. Из одного домика, в три этажа с красивым оформлением фронтона, был чудесный вид на сад, находящийся позади дворца Коха. Я даже не делал попыток прятаться. Спокойно так поднялся по лестнице на верхний этаж и позвонил в квартиру, что располагалось в мансардном помещении. Двери открыл военный, судя по кресту на галстуке какой-то заслуженный военный. «Что вы хотели, штаб-сентендант?» Голос был властным, но не грубым. Офицер четко прочитал моё звание и должность по знакам различия. Простите, гермайор Хейнике, четко ответил Фриц. Гермайор, тут такое дело? замямлил я, смотря через плечо Фрицу. Тот, заметив мой взгляд, чуть повернул голову и скосил глаза, пытаясь посмотреть себе за спину. Удар в горло ребром ладони прошел отлично. Майор, захлебываясь и кашляя, отступил внутрь, не зная хвататься ли за горло или бежать за оружием. Размышлять я ему не дал. В руке уже был наган с глушителем, но стрелять я не стал, просто обрушил рукоять на голову офицера. Тот сплеснул руками и завалился на пол. Прикрыв дверь, я быстро отбежал квартиру. Оказалось-то вполне небольшой. Уютная такая, с низкими потолками двушка, с маленьким тенистым балкончиком. Красота! В квартире больше никого не было, поэтому я начал осматривать имущество фрица. Обыскал его самого, китель, что висел на плечиках в шкафу, собрав все ценное к себе в карманы. Это были деньги и оружие. Срезав веревку с портеры, скрутил офицера. Тот еще был в бессознательном состоянии, так что мне не мешал. Найденной на кровати тряпкой, по-моему, это были носки офицера, я заткнул там урод. «Вот и славно, трам-пам-пам», пропел я, подходя к окну. «Сегодня понаблюдаю отсюда за парком Коха. Глядишь, чего и высмотрю». Через полчаса Фрид завозился на полу, Пытаясь очухаться. Поэтому я сначала, пригрозив, вытащил хляб и принялся его допрашивать. Узнал главное. Майор командировочный. Друзей тут в Кёнигсберге у него нет. В квартиру никто не придет. Это для меня было важным, так как я намеревался провести тут день. На вопрос о том, кто я такой и оставлю ли ему жизнь, ответил просто. «Поможешь мне, останешься жить». «Чем я могу помочь? Что вы вообще хотите сделать?» «О, я много чего хочу». — Слово «много» я выделил. Для начала нужно убрать одного вашего зверя. — О ком вы говорите? — не понимал меня майор. — Ты ведь из связистов, я правильно понял? — спросил я, перебив немца. — Так точно. Был на Восточном фронте, но получил ранение в Москве. Здесь нахожусь на извлечении. — Смотри-ка, у немчары связистам железные кресты дают, однако... — Считай, что поправился уже. — Ха, в Москве его ранили, — засмеялся я. — Хрен вам, гады, а не Москва. Вы уже бежите от нее, как от огня, Москва. Но вермахт все равно будет там. Это временные трудности, — начал было фриц «Ты что, совсем дурак?» — спросил я. «Вы варвары». Он повел носом, словно хотел указать на меня. Нормальные страны уже сдались бы и прекратили эту бойню. «Ты мне, сука, про варваров говоришь? А знаешь ли, кто твой сосед? Тот, на сад которого у тебя балкончик выходит? Господин Кох, гауляйтер Рейхскомиссариата Украина» чуть ли не задрав нос, проговорил майор. «Ага, я в курсе», — кивнул я. «А то, что он народ, обычных людей, гражданских, десятками тысяч расстреливает, нормально? Нам необходимо жизненное пространство, вы сами виноваты. Я аж подавился от такой наглости. Уходили бы себе на север, где вам и место, а земли Белоруссии и Украины будут принадлежать Рейху». «Хрен вам по всей морде», — выплюнул я злобно. «Да мы еще учимся воевать, но скоро вашему вермахту конец. Сломаем так же, как и всегда ломали всех желающих нас завоевать. Еще пара лет, и вы по-другому запоете, но будет поздно. Не надо было будить русского медведя, тем более таким крысам, как вы. Это все большевистская пропаганда. Можете не утруждать себя. У нас, истинных арийцев, на нее иммунитет». Удар, открытой ладонью в ухо, свалил немца на пол. Тот стал крутиться от боли, но руки были связаны, и дотронуться до больного места он не мог. — На это у тебя тоже иммунитет? — усмехнулся я, вновь вставляя кляп в рот немцу, а то тот уже орать хотел. — Лежи тихо, тогда не будет больно. — Вот, немцы, что вы за народ? Понимаете только удар в ухо. — Вот и с вашим гнилым вермахтом будет то же самое. Так дадим, что запаритесь отмахиваться. Скорее всего, последние слова Фриц не понял. Я еле подобрал аналоги на немецком, но мне было пофиг что он понял, а что нет. Немец внял моему совету, правда не сразу. Боль была сильная, я не сдерживался. От такого удара могут и перепонки лопнуть, но у майора, кажется, крови из ушей не текло. Усевшись возле окна, передо мной была красивая занавеска, укрывавшая меня от взгляда с улицы, я принялся наблюдать. Жаль, бинокля нет, даже у фрица его не оказалось. С этой стороны дома был только сад Коха, поэтому прохожих здесь не было, и меня ничто не отвлекало. Деревья уже прилично покрыты зеленью, разглядеть дом было трудно. Точнее, дом-то я еще вижу, а вот что происходит за окнами, увы, нет. И тут, спустя всего пару часов наблюдений, «Твою же, маман, почему я без винтовки?» Под тень деревьев вышла целая процессия. И сам гауляйтер, и какие-то напыщенные петухи. Наверное, это и есть шишки из Берлина. «Мама дорогая, ну почему так не вовремя?» «Эй, сволочь нацистская!» — бросил я лежавшему майору. «У тебя случайно в винтовке нет?» «Да и откуда ей взяться у майора связи вермахта?» «Я злокусал губы, понимая, что не виноват. Но, блин, такая возможность!» Оставив фрица хорошо связанным, я вышел из дома и через улицу наткнулся на трех немцев. «Нет, не так. Возле гаштета стоял мотоцикл, а из него только что вылезли три запыленных немца». «Твою дивизию!» Видимо, все же мне повезет сегодня. На люльке мотоцикла был установлен пулемет МГ-34. А это даже лучше, чем винтовка. Там, выстрелив один раз, максимум два, я убегал бы, так же кусая губы от досады, что не удалось положить еще кого-нибудь из нацистских бонз. Тут же ситуация меняется полностью. Нет, целью по-прежнему останется Кох. Но я дам еще пару очередей, прежде чем убегать. Да и продумать нужно пути отхода. Я не фанатик и жить хочу. Сейчас я не буду рвать жилы, чтобы успеть отработать прямо в этот раз. Дождусь следующего. Понимаю, что его может и не быть, но, думаю, хозяин усадьбы вряд ли откажет себе в удовольствии отобедать с гостями на воздухе. Или отужинать, или просто подышать весенним воздухом, что в принципе без разницы. Я не стал воровать мотоцикл прямо тут. Просто его вид дал мне ответ на вопрос, как лучше поступить. Поэтому я направился на окраину. Да и не лучшим вариантом было нападение на солдат вермахта посреди такого города, как Кёнигсберг. Уж больно здесь много врагов. Как и ожидал, на окраине было тише. Только вот и с немецкими пулеметчиками было глухо. Нет, посты были, только уж больно многочисленные. Пешком такси брать не стал, а оно тут было, я направился в сторону аэродрома. Спустя два часа блужданий, убедившись, что тихо мне не сработать, нашел выход. Решение проблемы поиска пулемета решилось легко. «Я интендант или где?» Сообразив, пули рванул к вокзалу. Только не на пассажирскую станцию, а именно на товарную. Там под загрузкой стояли два эшелона. Конвойные, всего по паре солдат у каждого, лениво прогуливались вдоль составов. Пробраться к пакгаузу, с которого шла погрузка, было легко. Я просто предъявил документы на КПП и прошел на территорию. Тут уже мне козыряли потому как попадались в основном рядовые. Пара фельдфебелей не в счет. Возле одного из складов я остановился и, кивнув своим мыслям, направился туда. Дело было в том, что я прочитал надписи на ящиках. Это было стрелковое оружие. В складе находились несколько грузчиков из рядовых солдат и старший кладовщик в звании ефрейтора. Господин штабс-интендант, вскинув руку в нацистском приветствии, вытянулся передо мной ефрейтор. «Вольно!» — вяло махнул рукой я. — Скажите, Ефрейтор, я сам с фронта, — пояснил я, — в войсках на нас жалобы, что отправляем некомплектное оружие, часто вообще испорченное. Войскам приходится сразу при получении вооружения отправлять большую часть в рем мастерские. Господин штабс-интендант, все оружие тщательно проверено на заводах. По пути следования ящики не вскрываются. — Я хотел бы вам верить, Ефрейтор, — покачал головой я, — но прямо отсюда вижу вскрытый ящик. — О, господин штабс-интендант, — выдохнул испугавшийся кладовщик. Это как раз объяснимо. Сделайте отложение. объясните. На этом ящике пункт назначения – местный гарнизон. Его вскрыли, так как уже приезжала машина за его содержимым. Здесь только пулеметы, 20 штук, их разбирают по гарнизонам местные интенданты. Я все понял, ефрейтор. Извините, если посчитали, что я к вам придирался, – сказал я спокойным тоном. Конечно, это все объясняет. Но ситуацию на фронте мне все же предстоит решить. Думаю, господин офицер, вам нужно обратиться выше. Здесь мы лишь перегружаем ящики по эшелонам, внутренне лезем. Скрывает их лишь тот, кому они предназначены. За этим хорошо следят. Отлично, продолжайте работу, господа. Я пройду к офицеру, начальнику станции. Разрешите уточнить, господин штабс-интендант? Видя мой кивок, Ефрейтор продолжил: Господина оберштабс-интенданта сейчас нет в городе. У был на завод в Мюнхен. Оттуда пришла партия обракованных минометов. Мы получили их назад из-под Ленинграда. Господин Кетлер увез всю партию обратно и останется там до получения замены. Что же, из офицеров на складах никого нет? Есть только его заместитель и помощник, ассистант вайс. Он в городе. Почему не на службе? Вскинул бровь я. Извините, господин штабс-сентендант, но я не знаю. Замешкался Фриц. Ясно. Здесь, как и у нас, царит разгильдяйство, пока начальство отсутствует. Но мне это на руку. Хорошо, ефрейтор. Тогда я вынужден обратиться к вам. Все, что в моих силах, вновь вытянулся кладовщик. Я хотел бы осмотреть бумаги. Мне нужны адреса заводов и мастерских, что изготавливают для нужд армии МГ-34. Это для отчета моему руководству. Это возможно? Просто у меня рекламации именно на них. Интересует партия, что была отгружена в феврале этого года. Почему нет, господин штабс-интендант? Это не такая большая тайна. На ящиках все равно указан отправитель, так что, думаю, ничего страшного не случится, если вы посмотрите бумаги. Мне только нужно зафиксировать номер вашего жетона в журнале посещений. Пожалуйста. Я вытащил из кармана особый интендантский жетон. Тот использовался для получения грузов в Ровна. Ефрейтор провел меня в конторку и выдал журнал учета. Сам же открыл другой и записал в нем номер жетона. Затем я попросил, если, конечно, Ефрейтору не в тягость, принести мне чашку кофе». Пока услужливый вояка-кладовщик бегал за кофе, я исправил пару цифр в его описанине, чтобы мой жетон не фигурировал здесь. Мало ли, вдруг он мне еще пригодится. Также я высмотрел в журнале учета записи о получении грузов. Меня очень порадовало то, что фрицы делали записи о том, кто и когда должен прибыть. Видимо, для того, чтобы подготовить груз. «Отлично, буквально через два часа должен прибыть некий Клаус Бонке». Унтер из частей ПВО города и забрать два пулемета. Хорошо, я его дождусь, только не тут. Нашли, что хотели, господин штаб-сентендант?» — поинтересовался вернувшийся с кофе-ефрейтор. «Я ждал вас, спасибо за кофе. Я взял чашку с маленького подноса, на котором фриц принес мне ее. Угощайтесь». Положив на стол пачку сигарет, довольно дорогих и хороших сигарет, я подвинул ту кефрейтору. «О, господин штаб-сентендант, это очень мило с вашей стороны». У меня как раз закончились, а у вас берлинские. Да, достал по случаю сигареты и кофе из столицы Рейха. Что может быть лучше для солдата, не так ли?» Усмехнулся я. Ефрейтор лишь кивнул, вздыхая. Взяв сигарету, и я аж обалдел, спросив разрешения закурить, Ефрейтор с наслаждением затянулся. Я не всегда был интендантом. Совсем недавно я жил в окопе на передовой. «Господин интендант желаю вам скорейшего выздоровления». Все правильно понял Ефрейтор. Отличные сигареты. Можете оставить пачку себе. Там около половины еще осталось. У меня есть еще одна. Я похлопал себя по карману. Это дорогой подарок для простого солдата, заметил Ефрейтор. Нет, это лишь благодарность за хорошую службу. Вернувшись на фронт, я буду спокойно отстаивать честь интендантов. Потому как знаю теперь, что вы честно несете службу, Ефрейтор. Допив кофе и, для видимости, пролистав несколько страниц в журнале, Я удалился. Но только недалеко. В ближайших кустах, возле дороги, ведущей к складам, я спрятался и стал ждать визита некоего Клауса Бонке, что должен приехать за оружием. Прошло все отлично. Около трех часов дня со стороны города появилась легковая машина. Это был небольшой Пежо, я даже удивился вначале. Два солдата, точнее, как позже оказалось, солдат и унтер-офицер, были теми, кто мне нужен. Выехали со складов они через 40 минут. К этому времени я уже нашел подходящее место и приготовил бесшумный наган. Заметив появление на дороге знакомого пыжика, я вышел на дорогу и стал терпеливо ждать приближения автомобиля. Когда немчуре оставалось проехать каких-то 20 метров, выехав из-за поворота, я поднял руку. Да, непуганая в глубоком тылу немчура, непуганая Остановились, еще и дверь водитель распахнул, приветливо расспрашивая у меня, что я хотел. — Господа, не сочтите за труд. Подвезите уставшего штаб-сентенданта до города. Машина сломалась. Иду пешком уже час. — О, господин штаб-сентендант, прошу в машину. Только мы едем не в сам город, а в порт. — Хорошо, по пути я выйду, если вас не затруднит. Местность здесь была не больно посещаемая людьми и военными. Все же дорога к складам и аэродрому. Поэтому и ждать я не стал. Прямо с заднего сидения сделал два выстрела сквозь спинки и осмотрелся. Оба фрица завалились вперед и замолкли, а я уже выходил. Перетащив водителя назад, усадил пассажира по возможности ровно и поехал к лесу. Он тут был неподалеку, правда рядом с аэродромом. Свалил трупы в ближайший овраг, пришлось немного напрячься, перетаскивая их, потому как боялся испачкаться. Грязный офицер в тылу – это верный способ привлечь внимание патруля, так что приходилось быть аккуратным. Возвращаться в город на машине было опасно. «Ну и пешком мне легче. Пулемет-то мне, как пронести незамеченным?» Сначала пришлось машину осмотреть и вытереть небольшие капли крови, в основном на щитке приборов. Брызнуло немного, когда стрелял. Затем взялся за чтение документов, что были у фрицев. «Эх, жаль, что со мной Олежки нет. В бумагах значатся «два фрица». Но все равно бы не прокатило. У сопровождающего Зольдбух был какой-то внушительный, с фотографией и кучей вкладок с печатями». Кто такой? А хрен его знает. Имя вроде ни о чем не говорит. Генрих Вайс. Сколько у фрицев таких? А вот на то, что он какой-то важный нацист, указывал партбилет с номером из третьей тысячи. Заслуженный, видимо, гад. Читая документы фрицев, ловил себя на мысли, что все лучше понимаю немецкий. А живя тут среди них, еще и думать стал, как они. Черт, я на тачке этого нациста точно спалюсь. Они из ПВО Кёнигсберга а мне нужно в самый центр города. По-любому кто-нибудь да увидит, что в машине не тот, кто должен быть. Думай, думай, голова, шапку куплю. Ответ нашелся довольно дикий и наглый, но другого пока не придумал. Пришлось идти к врагу и тащить обратно в машину труп фрица. Кое-как справился, хотя тот был тяжелым. Боров, блин. Уложив того на заднее сиденье так, чтобы казалось, что он спит, поехал в город. На КПП тормознули, Но, разглядев через окно, кто на заднем сиденье, пропустили, даже не шмонали. А это весь прокол для фрицев, водитель-то не тот. Хотя возвращался я через Южный КПП, а они на склады приехали вроде как через Восточный. По крайней мере, именно на той дороге я их перехватил. До нужного дома я добрался уже в сумерках, но патрулей еще на улицах было не видно. Осторожно разгрузив машину, пулемет, собака, вещь большая. Я вновь сел за руль и поехал на окраину. Становилось совсем темно, поэтому далеко не уехал. Просто остановился возле канала. Ну или речка тут текла, хрен ее в темноте разберешь. Да и скинул туда труп. В багажнике нашел какие-то железяки. Водила, наверное, хранил запчасти. Вот ими и утяжелил утопленника. Машину, подумав, также загнал в воду. Пришлось, правда, подождать, пока утонет. Глубина была небольшой. Пришлось толкать, стоя в холодной еще воде. Замерзнув и устав, как собака, я поспешил вернуться в нужный мне дом. Пленный майор весь извелся. От жажды и голода, или от страха, но тот гусеницей дополз почти до двери. Думаю, еще немного, и он стал бы долбиться в нее головой. Вовремя я вернулся. «Ты куда собрался, милок?» — спросил я по-русски и усмехнулся. «Кормить его я не собирался. Сдохнет, туда ему и дорога. Мне просто нужно было максимально оттянуть его смерть на случай расследования». «Ведь по моим планам, умереть он должен будет при обнаружении гестаповцами. Ну или с эсманами, не знаю, кто тут шмонать будет, когда я закончу». Я, перекусив, все же дал фрицу попить. Он просил есть, но при этом стал шуметь, я легонько приложил его по голове пистолетом. Переборщил, тот вновь отключился. Да еще и обделался. Я уж думал, все, кирдык, обычно трупы так делают. Часто кишечник расслабляется после смерти. Тут я не ожидал такой подлянки» вытащив фрица в соседнюю комнату, открыл окно пошире, проветрить хотелось, ну и стал укладываться спать. Боязни того, что к майору может кто-нибудь прийти, у меня не было. Тот пояснил во время допроса, что об этой квартире не знает никто, для бабы снял. Ее саму он сюда так и не привел, да и не приведет уже. Остается только одна проблема. Его вчера ждала та самая фрау, для встреч которой и было снято жилье. Не подняла бы шум невостребованная женщина. Решив приготовить себе место на завтра, поставил к окну стол и стул. Прикинул, оказалось, что если установить пулемет прямо на стол, мне будет отлично все видно. Передо мной весь сад Коха. Главное, чтобы он завтра сам в нем появился, а то свалит еще. Эта крыса, по воспоминаниям наших разведчиков, постоянно уходила из капканов, словно чуяла смерть. Вот же гад, а! Он прожил такую длинную жизнь, что те, кто хотел его убрать во время войны, умерли раньше. Так быть не должно. Мы эту расу господ повывидим, а после войны еще и разбавим нашей кровушкой. Что бы там ни говорили в будущем о массовых изнасилованиях женщин в Германии, думаю, это неправда. Во-первых, по армии был строгий приказ, и люди реально боялись. Конечно, отдельных случаев не избежать, но, думаю, таких все же было немного. Уроды есть везде. В нашей славной стране их тоже много, но чтобы массово... А во-вторых, думаю, немки и сами были не против, получая взамен и еду, и всякие ништяки, что могли дарить им наши бойцы. Ведь в разрушенной Германии после войны было банально нечего есть, так что в районе это все об изнасилованиях. Удалив смазку и зарядив пулемет, приготовил его к работе. Лента, кстати, была в коробе, я даже растягивал, посчитать. Двухсот патронная оказалась. Хорошо, хотя вряд ли выпущу даже половину. Грохот будет такой, что придется быстро сваливать. Жаль, не до конца сегодня осмотрел пути отхода. Ведь помирать тут я не собирался. Слишком много этих уродов еще останется, чтобы я мог спокойно сдохнуть. Надо постараться принести максимальную пользу. Нет, даже не союзу. Людям, что могут остаться жить после смерти нескольких извергов. Эх, вот бы всех завалить, кто с гауляйтером в саду кушать будет. «Черт, это, можно сказать, моя мечта сейчас». С этими сладкими мыслями я и уснул. Спалось превосходно, слишком устал за день. А тут настоящая кровать, мягкая зараза. Утро преподнесло немного неприятный сюрприз. Нет, майор не сдох, хотя я и был к этому готов. Погода была плохой. С утра шел дождь, возможно, он еще ночью начался. Просто я не слышал, спал крепко. Но это сказалось на моем деле. Естественно, Гауляйтер не вышел утром в сад пить кофе с друзьями. «Блин, тут поневоле начнешь в мистику верить. Дьявол его что ли охраняет?» Я с недовольством наблюдал через занавеску за усадьбой. Не видя ничего, решил все же сходить к Фридриху и осторожно разузнать, как обстоят дела. Возможно, они и вовсе уехали уже, а я тут жду у моря погоды. Все же немного задержался, так как, решив воспользоваться плохой видимостью, навестил сад Гауляйтера. «Да». Не хотел я этого делать ранее, боясь попасться на глаза слугам. Это было бы провалом, но все же полез. Просто я вынашиваю план отхода, а его удачное завершение находится именно в саду. Около двенадцати часов дождь закончился, но небо оставалось пасмурным. Я надел плащ, правда, пришлось погоны заменить. Своего у меня тут не было, взял майорский. Кроме погон, знаков отличия на плаще не было, поэтому, одевшись, я вышел из дома. Людей сегодня было еще меньше. Непогода всех разогнала по домам. Добравшись до казарм, с удовлетворением нашел Фридриха. Тот был с похмелья. «Эй, дружище, ты чего это расслабился?» С участием в голосе спросил я, ставя небольшую корзинку, что принес с собой на стол. «Ой, Адам, не спрашивай. Вечером мне шепнули, что шеф задерживается. Вот мы и расслабились. А ты где был? У своей благоверной?» Фрица склабился. «Ну а где же мне еще быть?» Сделал я виновато растерянный вид, Отчего Фридрих улыбнулся еще шире. «Везучий ты парень, Адам! А я вот не женат, да и с девушкой не получилось. Она бросила меня перед самой войной, отчего я и начал пить». «Давай мы продолжим пить», — увидев испуганные глаза Фридриха, продолжил. «Кофе, разумеется». Доставая из корзинки термос, чашки и отличные пирожные, я улыбался, видя, как лезут на лоб глаза Фридриха. «Адам, вот же ты человек! Как будто знал, чего я хочу и мечтаю!» Ты как фокусник или волшебник, что достает из шляпы кроликов. А что тут мечтать? Сходил бы в гаштет и купил, удивился я. В чем дело? Это ты тут свободно гуляешь, тебе можно, а я? Да меня сразу сцапают. Сейчас, согласно приказу фюрера, таких, как я, могут сразу в штрафную роту отправить, без разъяснений. Но это перебор. Фриди, так почему ты мне не сообщил, что тебе нужно? Я бы тебе еще вчера ужин принес. Подождала бы меня Эльза, хоть и не любит ждать. «Эх, Адам, я не могу постоянно пользоваться твоей добротой», — устало подытожил Фриц, а дальше напугал меня одной лишь фразой. «Мне порой кажется, что ты вовсе не немец, а русский». Я аж дышать разучился. Переборщил я с общением. «Черт, придется и от него избавляться. А я уже привык к нему. Вот уж кто беззлобен, как дитя». «Че... чего?» — я сделал вид, что поперхнулся. «У меня в доме, там, в родной Баварии, жил один русский. Эмигрант, конечно». Вот у него были похожие манеры. Манеры спокойного и просто хорошего человека. Когда его увезли в гестапо, я даже ходил просить за него. Так меня самого замучили допросами, три дня таскали. Человек-то был хороший. Жаль, что сейчас такая жизнь настала. Есть враги, идет война. Эх, скорее бы уже она кончилась. Вернуться в Фатерлянд и вновь спокойно жить. Вновь мечтательно закатил глаза Фридрих. — Весело, только и сказал я. Ну, вот больше в голову ничего не пришло. Да ничего веселого. Это, напротив, очень грустно. Я вообще порой не понимаю, зачем нужна эта война? Фриди. Я оборвал его, обводя глазами комнату. Вот видишь, даже ты боишься, хотя и строишь из себя храбреца. Да нет тут сейчас никого. Охрана на обед ушла. Но я продолжу. Может, не нужно? А что, ты считаешь, что наш фюрер прав? Что Сталин сам хотел на нас напасть? Чушь и пропаганда. Когда советы начали свои поставки продовольствия, мы, немцы, только тогда и вздохнули свободно. Вспомни, до 37 седьмого года ты часто ел мясо? О, то-то и оно. А сейчас мать и жена пишут, что с едой вообще тяжело. Мы же из простых, не дворяне и не военные, обычные рабочие. Так вот, купить что-то натуральное в рейхе может только приближенный партийный функционер, остальные довольствуются тем, что дают. Я послал всего одну посылку в семье, они были в восторге. А я ведь ничего такого не посылал. Кусок окорока копченого. Да наши же консервы. Знаешь, Фриди, когда вернемся в Ровно, я что-нибудь придумаю, чтобы помочь твоей семье. Все же я интендант. Думаю, два раза в месяц ты сможешь их радовать своими посылками. Мне почему-то и впрямь стало жалко этого Фрица. Какой-то он неправильный. Ага. Ты думаешь, что такие частые посылки обрадуют мою семью? Да этим в первую очередь заинтересуются те, кто сопровождает грузы в Рейх. — Мне-то они ничего, естественно, не сообщат, просто будут тащить эти посылки, и все. — Найдем способ, как доставить. Не там проблему ищешь. — А что, у тебя проблемы? — Как бы начальство в моем отсутствие не заявилось вровно, вот будет неприятность. — Об этом не волнуйся. Пока шеф здесь, они точно не будут проявлять рвения по службе. Никто этого не делает. — Надеюсь. — Так все же, Фриди, сколько мы еще тут проторчим? — А ты что, устал от своей Эльзы? Фриц прищурился. «Я уже ждал какую-нибудь гнилую шуточку, но нет. Наслаждался бы, пока есть возможность. После ранения нужно отдыхать. Вдруг вновь на фронт пошлют». «Могут. Тем более заместитель у меня неважный». «Ворует?» «Ага», — кивнул я, сочиняя на ходу. «Ловил не раз, но сделать ничего не могу. У него есть покровители». «Вот так всегда», — рубанул воздух ладонью немец. «Как нормальный человек, так его жмут. По жизни или по службе, неважно» а всяких гнет прикрывают родственнички и различные покровители. Тьфу ты! Немец смачно выругался, где слово "шайза" было самым приличным. А я вдруг подумал, что мне все это очень знакомо. Ведь действительно, в Германии, да и во всех цивилизованных странах, сейчас царит коррупция и воровство. Это нормальное явление сейчас, да и в 21 веке вся борьба с коррупцией сводилась к тому, чтобы прижать мелких чинуш, а рыбка покрупнее, как хапала, так и будет. Фридриха я оставил отдыхать и наслаждаться кофе. Сам же вернулся к дому майора Вермахта. Соседи ходили туда-сюда, и никто не обращал на меня внимания. Я, конечно, предусмотрительно старался скрывать свой интерес к дому и проходить внутрь осторожно, чтобы никто не видел, куда именно я иду. Но кто-то, возможно, меня и видел. А вообще, думаю, что если меня до сих пор не взяли за задницу гестаповцы, значит, пока и не обратили внимания на одинокого штаб-сентенданта, праздно шатающегося по Кёнигсбергу.